В этот утренний час Энджел Клер был уже в 10 милях от мызы. Он ехал по узкой просёлочной дороге, направляясь в Эменстер в приход своего отца, и вёз корзиночку с кровиной колбасой и бутылку мёду, которые миссис Крик посылала вместе с приветом его родителям. Перед ним тянулась белая дорога, и он не спускал с неё глаз, но видел в ней её о будущем. Он любит Тесс. Следует ли на ней жениться? Вправили он это сделать? Что скажут мать и братья? Что скажут он сам года через два? Это зависит от того, кроются ли в приходящей страсти семена прочной привязанности, или девушка вызывает в нём лишь чувственное влечение, которое не может быть вечным. Наконец показался городок, окружённый холмами, красная каменная церковь времён Тюдоров, группа деревьев возле дома священника. Клерп вернул лошадь к хорошо знакомым воротам. У входа в дом он бросил взгляд на церковь и увидел у дверей резницу и группу девочек от 12 до 16 лет, которые очевидно кого-то ждали. Через секунду появилась девушка постарше.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 Это была мисс Мерси Чант, единственная дочь соседа и приятеля его отца, и родители Клэр втайне питали надежду, что когда-нибудь он попросит ее стать его женой. Она была знатоком антинамизма и Библии и сейчас несомненно шла заниматься с учениками воскресной школы. Клэр вспомнил страстных напоенных летним знойем язычниц долины Вар, их розовые лица.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 Как только он вошел, все вскочили, чтобы с ним поздороваться. Отец и мать, брат его преподобие Феликс, пастор в одном из городов смежного графства, заглянувший на двинутели домой, и второй брат его преподобие Кадберт, ученый декан колледжа, приехавший на каникулы из Кембриджа. Мать носила чипец и серебряные очки. Отец и на вид казался таким, каким был на самом деле. Серьёзный и богобоязненный человек, несколько худощавый, лет 65. Размышления избороздили морщинами его бледное лицо. На стене висел портрет сводной сестры Энжела, которой было старше его на 16 лет. Она вышла замуж за миссионера и уехала в Африку. Священники подобные мистеру Клэру старшему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 Оно одно оставалось бесспорным. Он был глубоко искренним. К эстетическому, чувственному, языческому наслаждению природой и пламенной женственностью, какой познал в долине Вар его сын Энжел. Он отнёсся бы в высшей степени отрицательно, если бы путём распросов и догадок постиг правду. Как-то в минуту раздражения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 Жизнь родного дома показалась ему ещё более чуждой, чем обычно. Трансцендентальные устремления, всё ещё ворставшие из гелиоцентрической теории рай в зените, ад в Надире, были непонятны ему, словно грёзы людей, обитающих на другой планете. Последние месяцы видел он только жизнь, ощущая мощное, страстное биение пульса бытия.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 Сидел, вытянув ноги, лицо его стало боливо-разительным, в глазах отражалась мысль раньше, чем он успевал её высказать. Стёрся лоск, свойственный ученикам колледжа и тем более салонным юношам. Сноб сказал бы, что Энжел утратил культуру. Чопорная дама нашла бы его огрубевшим. Таковы были результаты общения с ним с феми и пастухами. Так вот и сы. После завтрака он пошёл погулять со своими братьями, не евангелистами, прекрасно образованными молодыми людьми, корректными до мозга костей. Такие безупречные модели ежегодно сходят с стакарного станка систематического обучения. Оба были слегка близе руки, и когда мода требовала носить монокль на шнурке, они носили монокль на шнурке.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 Они восхищались Кореджо. Когда Кореджо был отвергнут в пользу Виласкеса, не мало не возражая, они поспешили присоединиться к общему мнению. Если старшие братья решили, что Энжел утрачивает хорошие манеры, то он пришёл к выводу, что их духовная ограниченность всё возрастает. Феликс сказалса ему о лицетворением церкви Кэдберт Колледж.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 Но зато не прощал их как неуважение к своей доктрине. Кадберт был более либерален и тонок, но более чёртств. Прогуливаясь с братьями по склону холма, Энжел снова почувствовал, что каковы бы ни были их преимущества перед ним, ни один из них не виил и не знал жизни. Быть может, у них, как и у многих людей, способность выражать свои мысли была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 Отнюдь не есть мнение всего человечества. Полагаю, вот, дорогой мой, теперь для тебя ничего больше не остаётся, как сделаться фермером, сказал между прочим Феликс своему младшему брату, печально и сурово посматривая сквозь очки на далёкие поля. И следовательно, мы должны с этим примириться. Но умоляю тебя, уделяй по мере сил внимание нравственному идеалу.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 у больных прихожан, чьи духа недовольно не последовательно старались удержать в теле, совсем позабыв о собственном опеке. Семья уселась за стол. Еды было мало, кушания холодные. Энжел вспомнила подарки миссис Крик, кровиной колбасе, которую он попросил хорошенько поджарить, как поджаривали её на мызе. Ему хотелось, чтобы отец и мать отведали эту вкусной колбасы. Я оценили её так же высоко, как оценивал он сам. "Ты ищешь кровяную колбасу, милый?" заметила мать. "Но я уверена, что ты охотно от неё откажешься, как отказываемся мы с отцом, когда узнаешь, почему её нет". Я посоветовал отцу отнести подарок любезной миссис Крик детям человека, который не может работать из-за припадков белой горячки.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 Да. Конечно. А всё-таки этот мёд винишк хоть куда. Что ты сказал? В один голос воскликнули Кадберт и Феликс. Это так говорят в Телботэйсе, краснея объяснила Анжел и умолк, чувствуя, что если родители его и поступают правильно, то деликатности им всё-таки не хватает.